И потому она до сих пор могла убедить себя, что и Иосиф, думая о ней, думает о прежней Дарион. Но Луция была тем, чем хотелось быть Дарион, самой жизнью, буйной, бьющую ключом. Луция, хотя она и создана совсем на другой лад, это совершенная Дарион, лучшая, более юная, И потом Луцея красивее, Луцея живее, Луцея императрица. Если то, что обнаружил сенатор прокул, правда, тогда Луцея вытеснит последнюю тень Дарион из сердца Иосифа. Тогда в Иосифе не останется ничего от Дарион. Но это неправда. Все это не больше, чем выдумки недовольного сенатора, упрямого республиканца.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 А Иосиф, хитроумный, сын удачи, променял ее на Луцию. Нет, он даже и не хитроумен. Он и не хотел этого. Он хотел только ее, Дарион. Она сама вынудила его искать замену. Сама загнала его в объятия Луции. Но нет. Она этого не потерпит. Этому не бывать.